что-то происходило с точки зрения Ваймса это могло быть домашней ссорой перебранкой, стычкой и даже свалкой в последнем случае кому-то скорее всего сильно не повезло ему в голову пришла счастливая мысль может быть это даже столкновение очень полезное слово потому что никто толком не знает что это такое но звучит угрожающе Ваймс расхохотался как только увидел в чем дело Финни стоял перед каталашкой, красный как свекла, с наследственной дубинкой в руках. Сначала Ваймс подумал, что юноша уже пустил ее в ход против небольшой толпы, пытающейся вломиться внутрь, потому что на земле лежал человек, который держался за низ живота и стонал. Но многолетний опыт подсказывал, что за столь удачное попадание следует благодарить госпожу наконец, которая стояла, окруженная людьми, готовыми в любой момент отпрянуть, и размахивала метлой. «И не смейте говорить, что мой Финни больше не стражник, он стражник, как его отец, и дедушка, и прадедушка!» Она помедлила и сердито продолжала. «Прошу прощения, я ошиблась, его прадедушка был преступником, но ведь это тоже очень близко к стражнику!» Метла со свистом проносилась в воздухе, когда госпожа наконец размахивала ей направо и налево. И «Я вас знаю, одни из вас лесничие!» Другие браконьеры, а некоторые просто сукины дети. Простите, мой класчский». Тут она заметила Ваймса, и лишь на мгновение задержавшись, чтобы обрушить метлу, как дубинку, на ногу парня, который сделал шаг не в ту сторону, ткнула Ваймса пальцем и возопила. «Видите его? Он джентльмен и настоящий стражник. Настоящих стражников, как мой Генри, упокой бог его душу, и как командор Ваймс, сразу видно». Потому что у них настоящие значки, которыми открыли тысячу пивных бутылок. Вот что. И поверьте, будет больно, если вам такой значок сунуть в зубы. Ваши бумажки, которыми вы, парни, тут размахиваете, мне смешны. Еще шаг, Дэви Хекет, и я засуну метлу тебе в ухо. Даже не сомневайся». Ваймс окинул взглядом толпу, пытаясь отделить злобных и опасных от невинных и глупых. Он поднял руку, чтобы отмахнуться от мухи, и услышал, как толпа ахнула, а потом увидел на булыжниках стрелу. Госпожа, наконец, разглядывала черенок метлы, перебитый пополам. Теоретически ей следовало завизжать, но она слишком долго общалась со стражниками, а потому, покраснев от гнева, указала на сломанную метлу и произнесла типичным тоном старушки матери «Она, между прочим, стоит полдоллара! Метлы на деревьях не растут!» «Придется кому-то заплатить!» Немедленно руки лихорадочно зашарили в карманах. Один из присутствующих, сохранивший толику ясного ума, снял шляпу, и в нее посыпались монеты. Поскольку большинство из них были доллары и полудоллары, выхваченные из карманов в спешке, госпожа, наконец, скорее всего, получила бы пожизненный запас метел. Но фини который так и кипел, швырнул шляпу на землю, как только ее протянули. «Нет! Это похоже на взятку, ма!» Кто-то в тебя выстрелил! Я видел стрелу, она вылетела из толпы прямо из середки. Я требую, чтобы ты вернулась дома, потому что не хочу потерять тебя как отца, слышишь? Черт возьми, ступай в дом, ма! Как только ты закроешь за собой дверь, я поучу эту публику хорошим манерам. фини так и пылал. Если бы сейчас на голову ему упало яблоко, оно бы взорвалось. Его ярость чистая, справедливая ярость. То состояние, в котором человек обретает идею, намерение, а главное смелость, чтобы насмерть схватиться с теми, кто стоит вокруг, была первоочередным вопросом для озадаченных односельчан, перевешивавшим вопрос второстепенный, а именно, какую часть лежавшей на земле мелочи, примерно на 6 долларов, удастся вернуть. Ваймс не произнес ни слова, для слов не было места. Любое слово отпустило бы тормоз, который держал под контролем месть. Потомственная дубинка фини, которую юноша вскинул на плечо, выглядела предупреждением свыше. В его руках она могла стать причиной мгновенной смерти. Никто не смел бежать. Бежать значило стать кандидатом на свистящее дубинное возмездие. Похоже, настал подходящий момент. «Старший констебль, наконец! Можно я тебе скажу пару слов, как полисмен полисмену?» Финни туманно вглянул на Ваймса, как человек, пытающийся разглядеть что-то на другом краю вселенной. Один из стоявших вокруг решил, что пора удирать, но за спинами толпы раздался глухой удар и голос Вилликинса произнес «Прошу прощения, ваша светлость, но этот джентльмен сам споткнулся в мою ногу. К сожалению, у меня очень большие ноги». Подтверждение своих слов он сдернул с земли парня, чей нос, скорее всего, должен был обрести изначальный цвет через пару недель. Все взгляды обратились на Вилликинса, кроме взгляда Ваймса, потому что в тени, подальше толпы, снова торчал чертов стонор. Не в толпе, разумеется. Уважающий себя законник не станет смешиваться с толпой. О нет! Он просто будет стоять и наблюдать. Фини с яростью взглянул на остальных. В конце концов, подкнуться и упасть не так просто. Э, «Я ценю содействие вашего слуги, командор, но это мой участок, если вы меня понимаете, и последнее слово останется за мной!» Юноша тяжело дышал, переводя взгляд с одного лица на другое, в поисках первого, кто двинется, или хотя бы возымеет к тому желание в ближайшем времени. Э, «Я стражник, не всегда хороший или умный, но я стражник, и тот, кто сидит в каталашке.. «Мой заключенный, и за него я готов биться насмерть! И если это будет смерть нескольких ублюдков, которые явились к моей матушке с арбалетами, не умея ими пользоваться, значит так тому и быть!» Он понизил голос, перестав кричать, и продолжал. «Я знаю вас, как знали мой отец и дед, по крайней мере, некоторых из вас, и могу сказать, что вы не такие плохие, как...» Финни замолчал. Э -э, «Что вы здесь делаете, мистер Стонер?" «Просто стоите и смотрите!» «Что? Кому-то уже вы подкинули деньжат?» «Это подсудное заявление, юноша!» Заметил Стонер. Вам осторожно подошел к чиновнику и шепнул. «Я даже не стану говорить, что вы испытываете судьбу, мистер Стонер, потому что ваше везение иссякло, как только я вас увидел!» Он многозначительно почесал переносицу. «И учтите...» «У меня тоже большие ноги!» фини ни на что не обращая внимания, продолжал. «Я хочу, чтобы вы все знали, несколько дней назад на холме убили молодую гоблинку, которая молила о пощаде! Это дурно, очень дурно! Человек, который способен убить гоблинку, однажды может убить и вашу сестру! Но я помогу моему!» фини запнулся и продолжал. Моему коллеге, командору Ваймсу, и отдам преступников в руки правосудия. И это еще не все, честью клянусь, потому что я, как и вы, знаю, что три года назад среди ночи гоблинов с холма согнали к реке и куда-то увезли. Я не знаю, помогал ли в этом кто-нибудь из вас, и прямо сейчас не стану разбираться, потому что вы всегда делаете то, что велят, хотя некоторые почему-то стараются больше остальных». Финни развернулся, намекая, что исключений нет. «И я еще кое-что знаю, что вчера поздно вечером, когда мы ехали в Заусенц, в свесе схватили пачку гоблинов и отправили на колесной лодке вниз по реке в...» «Что? Почему ты мне раньше не сказал?» – взревел Ваймс. Финни даже не взглянул в его сторону, он не сводил глаз с толпы. «Раньше, извините, командор, но тут было столько дел, да я и сам узнал незадолго до того, как прибежала вся эта публика, ну а потом тем более стало некогда». «Лодка, скорее всего, плыла мимо, пока мы вскрывали бочонки в заусенце. Эти господа хотели, чтобы я отдал им моего... Э -э, вашего... нашего заключенного». «Ну и тогда, конечно, вмешалась матушка, а вы сами знаете, как бывает сложно, когда вмешиваются матушки». «Я никому не разрешал двигаться, ясно?» Это относилось к мужчине, который стоял, согнувшись почти пополам. Э -э, «Извини, э -э, Финни, э -э, Констебль, э -э, старший Констебль, наконец!» Но мне очень надо в туалет, если ты не возражаешь. Пожалуйста. Э, спасибо. Вамс посмотрел на согнутого бедолагу и сказал: "Ох, боги, это вы, мистер Стонер. Вилликинс, отведи его куда-нибудь, где он может сделать свои дела. Ладно, только, пожалуйста, потом приведи обратно. А если окажется, что ничего ему не нужно, уж позаботься, чтобы такая необходимость возникла". Вам сказал бы намного больше, но в конце концов это был участок Фини, и парнишка на диво хорошо справлялся, когда речь заходила о том, чтобы задать перцу людям, которые обижают старушек». И Финни еще не закончил. Его гнев из расплавленной стали превратился в сталь застывшую и прочную. «И прежде чем я объясню вам, что будет дальше, господа, я бы хотел привлечь ваше внимание к гоблину, который сидит на дереве и наблюдает за нами». «Все местные знают Вонючку. Иногда вы даете ему пинка, иногда он клянчит сигаретку, иногда бегает с поручениями, так?» Толпа буквально вспотела от облегчения, когда поняла, что худшее кажется позади. На самом деле оно только начиналось. «Командор Ваймс хочет, чтобы вы знали, и я тоже этого хочу, что закон применим ко всем, в том числе к гоблинам!» Люди закивали, а фини продолжал Но если закон применимый гоблинам, это значит, что у гоблинов есть права. А если у них есть права, значит, полиция графств может принять на службу гоблина. Вайм взглянул на Фини изумленно и с изрядной долей восхищения. Вот оно! Слушатели закивали. А Фини вел их куда хотел. Не успев опомниться, они уже кивали стражнику гоблину. Итак, господа! «Я намерен принять вонючку на испытательный срок в качестве констебля, чтобы он держал меня в курсе того, что происходит на холме. Он получит значок, и всякий, кто даст ему пинка, будет считаться человеком, напавшим на стражника при исполнении служебных обязанностей. За это не только вешают, но и оставляют болтаться на виселице. Это наше внутреннее решение, которое не требует одобрения магистрата». «Так, командор Ваймс». Вайнс поразился тому, что губы ответили сами собой, не снесясь предварительно с мозгом. «Да, старший констебль, наконец! Согласно параграфу 12 части 3 законов и ордонасов Анкморпарка, каковы устанавливать порядок полицейских процедур», – уверенно добавил он, зная, что никто из присутствующих никогда этой книги не видел и, скорее всего, не сумел бы прочесть, даже если бы увидел. В душе Вайнс поморщился. Ему сходило с рук, когда он принимал стражу гномов, троллей и, наконец, даже вервольфов и вампиров, хотя и на определенных условиях, но это было результатом долгих усилий. Витинарий всегда говорил, что такое Норма. Норма – это вчерашний день и прошлый год вместе взятые. И они внедряли новинки по одной, чтобы Норма постепенно эволюционировала. Хотя вонючки, точнее констеблю по особым поручениям вонючки, и впрямь стоило ограничить свою деятельность пещерой. Да, это была не такая уж плохая идея, если бы только удалось убедить гоблинов оставить кур в покое. Тогда, может быть, у нормы и впрямь появился бы шанс. В конце концов, люди не возражали, если права и свободы у них отбирали те, на кого они смотрели снизу вверх, Но пропавшую курицу они от чего то воспринимали как личное оскорбление и реагировали соответственно. Финни запыхавшись закончил э -э, «Я не могу принудить никого из вас что-нибудь рассказать, но может быть все-таки кто-то хочет помочь в расследовании?» Ваймс постарался, чтобы никто не увидел выражение его лица, особенно Финни. Разумеется, капитан Маркоу тоже некогда был таким, и даже вы удивитесь, сам Ваймс в молодости – Но разумеется, не стоит ожидать, что кто-нибудь в толпе поднимет руку и заявит «Да, констебль, я охотно расскажу вам все, что знаю, и пусть эти господа будут моими свидетелями». После таких выступлений надлежит просто ждать. Ждать, пока кто-то не подойдет и украдкой не шепнет пару слов на ухо, когда ты будешь один. А может быть, просто кивком укажет нужную сторону. Или же, как это случалось с Ваймсом, выведет три буквы, пролитые пивом на стойке паба, и старательно сотрет написанное через две секунды. Но, впрочем, никогда не знаешь, где найдешь, и в конце концов Фиди действительно может сделать карьеру, так ведь? И тогда прежняя дружба очень пригодится». Ваймс отогнал тень замешательства. «Ну, господа, я говорю как командор Анкморпорской городской стражи, и мне кажется, что ваш старший представитель полицейской власти довольно-таки снисходительен с вами». «Я поступил бы иначе, поэтому скажите ему спасибо!» «Скольких?» Иван презрительно фыркнул. «Джентльменов, ты тут знаешь, старший констебль, наконец!» э, «Примерно половину, командор, если называть имена, фамилии, адреса и все такое. Остальные не здешние. Не скажу, что они сплошь ангелы, но по большей части не так уж плохи!» Этот благоразумный ответ вызвал несколько улыбок, и толпа слегка расслабилась, К счастью, возникла пауза, которую Вайнс заполнил, сказав «Так кто держал на готове стрелу на тетиве, как по-вашему, мистер Финни?» Но прежде чем тот успел открыть рот, Вайнс обернулся к вернувшемуся мистеру Стоунеру, которого подвело пищеварение. Вилликин, обладавший безошибочными инстинктами, по-прежнему за ним наблюдал. Вайнс произнес громко и радостно «Я вижу, мой добрый друг, мистер Стоунер, снова с нами!» Он законник, а я полисмен, и мы непременно найдем общий язык. Пройдите сюда, мистер Стонер. Он схватил неохотно повиновавшегося законника за руку, мягко но крепко, и отвел в сторону от толпы, которая, как с удовольствием заметил Ваймс, уставилась на них с глубоким подозрением. Вы ведь правда законник, мистер Стонер? Случайно не специалист по уголовному праву? Нет, ваша светлость, я занимаюсь в основном вопросами земли и собственности. Да, это гораздо безопаснее, заметил Ваймс. И, наверное, вы член анкморпорской гильдии, заправляет которой мой старый знакомый господин Кривз. Он произнес это добродушно, но знал, что имя старого зомби вселяет ужас в сердца любого законника. Хотя вопрос имелось ли сердце у самого господина Кривса, принадлежал к разряду риторических. Мистер Стонер наверняка принялся размышлять очень быстро. Если у него был здравый смысл и он читал юридический журнал между строк, то знал, что хотя господин Кривс и кланялся довольно сдержанно богатым и влиятельным личностям, он не любил ошибки и не любил, когда закон обретал дурную славу из-за неопытных юристов и дилетантов. Полагая это исключительное привилегие старших законников, таких как сам господин Кривс, портивший закону репутацию педантично с блеском и за 300 долларов в час. А еще мистер Стонер, скорее всего, подумал, поскольку здешние землевладельцы подогнали закон к своим нуждам, что было прерогативой юриспруденции, господин Кривс уж точно не обрадуется. Так как современные обычаи и практика требовали, чтобы он перестал расхаживать со стонами, вытянув руки перед собой и держа в одной из них отрубленную голову для пущего эффекта, господин Кривс, как известно, срывал раздражение на дерзких молодых юристах, которые заносились свыше меры. Он разговаривал с ними спокойно и тихо, и впоследствии они признавались, что отрубленная голова по сравнению с этим показалась бы им вегетарианским блюдом. Ваймс некоторое время изучал лицо Стонера. Тот прикидывал свои немногочисленные варианты и наконец сообразил, что множественное число тут излишне. Э -э, «На самом деле я хотел обсудить с магистратом сложившуюся ситуацию», — сказал Стонер тоном человека, репетирующего выступление в суде, — «но с прискорбием вынужден признать, что с их точки зрения, а раз они владеют здешней землей, то воплощает закон на ней». Должен добавить, что сами по себе они вполне порядочные люди. Ваймс удивился собственному самообладанию. Он сказал, «Ага, земля. Я люблю землю. На ней приятно стоять, но земля, землевладелец и закон можно и запутаться, правда, особенно имея в перспективе хороший гонорар, и очень легко оставаться порядочным человеком, если можешь позволить себе нанять непорядочного». «Того, кому даже не нужен приказ, только кивок!» При этих словах послышался раскат грома, не вполне соответствующий последней фразе, а потому без всякого мистического значения. Но в любом случае раскат был мощный, он сотряс небо грохотом. Ваймс поднял голову и увидел горизонт цвета свежего ушиба. Но вокруг было тепло и тихо, а насекомые и прочие неизвестные создания гудели в зарослях. Удовлетворившись тем, что пока не нужно искать укрытия, он вновь повернулся к съежившемуся законнику. «Я предлагаю, мистер Стонер, чтобы вы внезапно отыскали неотложную причину съездить в город и побеседовать с кем-нибудь из старших коллег. Советую покаяться в глупости. Когда они увидят ваши мокрые штаны, это послужит подтверждением, поверьте. При необходимости я могу, скрипя сердце, сделать заявление в вашу пользу». В том смысле, что, на мой взгляд, вы попали под дурное влияние и совершили ошибку, но не преступление. На лице Стонера явно читалась благодарность и Ваймс добавил, «Почему бы вам не заняться изучением уголовного права? В наши дни это в основном тяжкие телесные повреждения и убийства. Сущий бальзам на душу. Впрочем, ответьте еще на пару вопросов. Что вы знаете про гоблинов, которых отправили вниз по реке?» И про исчезновение кузнеца Джефферсона. Всегда неприятно услышать сложный вопрос в ту самую минуту, когда ты подумываешь о том, как раздобыть лошадь и быстро преодолеть большое расстояние. <говорот> — э -э, Заверяю вас, ваша светлость, я ничего не знаю про исчезновение кузнеца. Может быть, он просто нашел работу где-нибудь по соседству. А-а-а, гоблины? — Да, я слышал, что несколько лет назад их услали отсюда, «Но я на этой должности всего два года и никак не могу прокомментировать случившееся», — Стонер Чопорно добавил. «И я понятия не имею о том, что какие-то гоблины в последнее время были изгнаны из своих жилищ, как утверждает старший констебль». Повернувшись спиной, чтобы любопытная толпа не разглядела, что происходит, Вэмс яростно уставился на законника. «Вы страдаете потрясающе избирательным невежеством, мистер Стоунер! Поздравляю!» А потом он схватил его за грудки и продолжал. «Послушай меня, ты, маленький поганец! То, что ты мне сказал, может быть и строго говоря правдой, но ты чертов идиот, если не понимаешь, что кучка землевладельцев не вправе счесть любое свое желание законом! Если хочешь играть на обеих сторонах, А ты, полагаю, хочешь, тогда выкрой, будь добр минутку, чтобы сообщить своим бывшим работодателям, что Командор Ваймс все про них знает, и в том числе знает, что с ними делать. И я знаю, кто они, мистер Стонер, потому что старший констебль наконец дал мне список имен. Ваймс осторожно ослабил хватку и негромко сказал. Очень скоро на этом месте удача вас покинет, мистер Стонер. Повернувшись, чтобы толпе было видно, он взял растерянного законника за руку, драматически пожал и громко произнес «Спасибо за ценную информацию, сэр! Теперь, поверьте, расследование пойдет намного быстрее, и я уверен, что старший констебль, наконец, думает точно так же. Жизнь стала бы гораздо проще, если бы другие честные люди столь же охотно содействовали полиции в расследованиях». Вайн взглянул на пораженного Стонера и добавил «Тише!» «Судить не возьмусь, но у некоторых из этих парней такой вид, я таких людей знаю. Зубов у них, скорее всего, больше, чем мозговых клеток. И прямо сейчас, господин законник, они гадают, что тебе известно и что именно ты рассказал мне. На твоем месте я бы не стал собирать вещи и поскорее раздобыл быструю лошадь». Законник поспешно удалился, и толпа, получив выразительный кивок от Фини, также более или менее рассеялась по окрестностям. Ваймс подумал «Еще один шар в лузу! Есть шары красные, есть цветные, но рано или поздно ты начинаешь охоту за черным». Он остался в обществе Вилликинса и старшего констебля, который озирался как человек, внезапно понявший, что, возможно, не только откусил больше, чем в состоянии проживать, но и больше, чем в состоянии поднять. Финни выпрямился, когда перехватил взгляд Ваймса. Нужно было слегка ободрить юношу. Поэтому Ваймс подошел и хлопнул его по спине. «Ну, черт возьми, отличная работа, старший констебль, наконец! И на сей раз я не смеюсь над тобой, Финни. Не шучу и не пытаюсь тебя унизить. Поверить не могу, что ты и есть тот парень, которого я встретил всего несколько дней назад. Ты выставил против них, честное слово!» против компании опасных идиотов, заодно с законником. «Они выстрелили в матушку. Они, конечно, уверяли, что просто хотели нас припугнуть и не стали бы стрелять. Они сказали, что у них не было стрел. А я им тут же ответил, конечно, стрел не будет, если стрелять ими в мою матушку. А значит, доказано. Вот что я им сказал. Это же логично. И они не нашли, что ответить». «Что ж, я и сам слов не нахожу, фини. «Потому что, если не ошибаюсь, слышал от тебя, что вчера вечером вниз по реке отправили еще какое-то количество гоблинов. Как ты это выяснил?» Финни ткнул пальцем в сторону каталашки и ухмыльнулся. Э, «Вот ключ, сэр. Зайдите и поговорите с нашим арестантом. Вам понравится, сэр. Он прямо из шкуры вон лез, когда понял, что они пришли за ним и живо запел соловьем, честное слово». «У нас, говорят, запел канарейкой» заметил Ваймс, повернувшись в сторону приземистого строеница. «Э, «Да, сэр, но это же деревня, и я хорошо знаю здешних птиц, сэр. И он совершенно точно пел, как соловей, поверьте мне. Чудесная каденция, сэр, уступает только трелям малиновки, на мой взгляд. Наверное, потому что он страшно испугался, сэр. Придется окатить пол из ведра». «Опять-таки молочи, фини! «Пожалуйста, зайди в дом и погляди, как там твоя матушка. Она очень волнуется. Матушки все такие».